Во дворе много народу. Кто угощается, кто грузит подводы господским добром, кто седлает барских коней. Чубастый Ермилка затрубил в медный рожок. Полковник Творогов лично скомандовал. Казаки, на конь! Пугачеву подвели свежего барского коня. На воротах качался в петле еще не остывший труб, Мерзкого согрубителя бурмистра. Пугачёв, занеся ногу в стремя и взглянув на удивлённого мужика, приказал вздёрнуть барина. Тут было много чужих крестьян, приставших пугачёвцам из другого уезда. Они схватили человека в барском платье и стали тащить его к виселице. Старик Зиновий, видя свой смертный час, сразу оробел. Страх подступил под сердце, кровь заледенела, и он истошно закричал, «Я не барин! Я мужик Зиновий! Ищите барина!» В это время два парня и подросток волокли по двору упиравшегося Павла Павловича Адышкина. Он в домотканине, в рваной сермяге, дыра на дыре, в лаптишках, жирное личико запачкано сажей обезумевшие большие глаза выпучены я не барин я мужик вырываясь вопил он писклявым голосом э вот э вот барин-то кровопивец-то наш вешайте его вряд он вопил изинови тыча водышкины пальцем он природный наш барин только мужиком вырядился он меня обманул Я мужик Зиновий, а он барин. Кого хошь, спроси.